ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Мамонго сел перед зеркалом на кресло. Зеркало было один метр в высоту, и вместо того, чтобы показывать отражение, показывало пастбище. Будто телевизор, зеркало показывало сцены неизвестной прерии. Трава покачивалась. Картина в зеркале двигалась. Постепенно вставало солнце, отгоняя от пастбищ тьму. Живописное очарование деревенской местности разительно отличалось от мрачного отчаяния Хельхейма, где был раньше Назарик. Мамонго указал рукой на зеркало и осторожно махнул вправо. Картина быстро сменилась. Лензы удаленного просмотра. Для ПК или ППК... ПК — игрок, который убивает других игроков, а ППК, соответственно, тот, кто убивает ПК. Этот предмет, который может показывать местоположение игроков, был незаменим. Однако игроки могли с лёгкостью скрываться за какой-нибудь низкоуровневой противопоисковой магией. И не только это. Используя зеркало, можно было легко нарываться на атаку. Так что предмет этот был довольно сбалансирован. Однако с ним можно было легко увидеть внешние пейзажи. Так что сейчас этот инструмент был очень полезен. Мамонга любовался пастбищами, будто фильмом. Пейзажи в зеркале постоянно менялись. Изображение меняется взмахом руки, так что с этим можно увидеть одно место с разных углов. Мамонго нарисовал в воздухе круг. Вид на пейзаж изменился. Хотя он продолжал жестами изменять виды в зеркале, надеясь на эти людей, он не нашел ни одного признака разумной жизни. Желательно людей. Он продолжил монотонно работать, но в зеркале были лишь бесконечные луга. Ему наскучило, и он посмотрел на единственного, кто был кроме него в комнате. «Что-то не так, владыка Мамонга? Если вам что-то нужно, пожалуйста, без колебаний скажите мне». «Нет ничего, Себастьян». Вторым в комнате был Себастьян. Он показал улыбку, но у его предыдущих слов на самом деле было и еще одно значение. Хотя Себастьян был обязан повиноваться любому приказу, он немного расстроился из-за того, что Мамонга не взял с собой свиту. После того, как Мамонга вернулся с прогулки, Себастьян прочел ему нотацию. «Но в каком-то смысле он прав», — выразил Мамонга то, что было на сердце. Рядом с Себастьяном он вспоминал старого товарища по гильдии, Тачми Сана. «Ведь Себастьяна создал именно он». Хотя и не точно похожим на себя, хотя сердитый взгляд Себастьяна выглядел столь же страшным. Молча пожаловавшись, Мамонго снова всмотрелся в зеркало, подумывая научить техники управления зеркалом Демиурга. Ведь он тогда говорил Демиургу, что у него есть идея, как улучшить сеть безопасности. Хотя было бы проще передать свою ответственность подчиненному, Мамонго все же чувствовал, что должен делать это лично. На самом деле у него был другой мотив. Он хотел, чтобы подчиненные видели, как он усердно трудится, и восхищались им. Так что нельзя, чтобы скука заставила его бросить дело на полпути. А почему бы не посмотреть с высоты птичьего полета? Если б только руководство было. С горьким выражением на лице, Мамонго продолжил скучные эксперименты с зеркалом. Прошло неизвестно сколько времени. Может, немного. Но когда нет результатов, всегда кажется, что время тратится даром. С пустым выражением на лице Мамонго делал случайные жесты, как вдруг сцена стала больше. О! Удивление, радость и гордость. С этими эмоциями на лице Мамонго восхитился. После стольких беспорядочных жестов изображение наконец изменилось так, как он хотел. «Будто бы группа программистов закончила восьмичасовую сверхурочную работу», — ободрился Мамонга. В ответ он услышал аплодисменты. Очевидно, это был Себастьян. «Поздравляю, владыка Мамонга. Поистине замечательно». Он прошел через много проб и ошибок. И у него, наконец, получилось. Это не стоит такой похвалы. Подумал Мамонга, но, увидев счастливое лицо Себастьяна, откровенно принял похвалу. Благодарю, Себастьян. Но прости, что тебе пришлось столь долго меня сопровождать. Что вы говорите? Быть рядом с Владыкой Мамонгой и слушаться ваших приказов – это смысл существования Дворецкого. Не нужно извиняться. Вы провели над этим много времени. Владыка, не хотите немного передохнуть? Нет, в этом нет необходимости. Я ведь нежить, я не чувствую усталости. Однако, если ты устал, можешь пойти отдохнуть. Спасибо за вашу внимательность. Но какой слуга будет отдыхать, пока хозяин усердно трудится? С помощью некоторых предметов я тоже никогда не почувствую физическую усталость. Пожалуйста, позвольте мне остаться с вами, пока вы не закончите. Из разговора Мамонга кое-что заметил. Все обыденно используют игровые термины. Такие как особые навыки, классы, предметы, статус, урон, негативные эффекты и так далее. Они серьезным лицом говорят игровые термины. Отныне будет легче давать указания. Согласившись с просьбой Себастьяна, Мамонга снова начал экспериментировать над способами управления зеркалом. Наконец он нашел способ регулировать высоту. Удовлетворенно улыбнувшись, Мамонга начал искать места с людьми. Наконец появилась сцена с деревенькой. Деревня располагалась приблизительно в десяти километрах от великого склепа Назарика, недалеко от леса. Ее окружали пшеничные поля. Даже с первого взгляда было ясно, что деревенька не такая уж и продвинутая. Мамонга расширил вид на деревню и почувствовал, что что-то не так. Они проводят фестиваль. Было раннее утро, а люди выбегали и вбегали в дома. Очень хаотический вид. Себастьян подошел к Мамонге и острыми глазами посмотрел в зеркало. Со сталью в голосе он ответил. «Нет, это не фестиваль». Его голос был полон отвращения. Увеличив изображение, Мамонга тоже нахмурился. Рыцари в полной броне поднимали мечи и загоняли крестьян, которые не носили ничего, кроме тряпья. Это была резня. С каждым ударом падала по крестьянину. Не похоже, что у крестьян была хоть какая-то защита. Они лишь с отчаянием убегали. А рыцари продолжали убивать спасающихся бегством. На поле виднелся конь, жующий пшеницу. Он, вероятно, принадлежал одному из рыцарей. Мамонга цокнул языком. Ему сразу же захотелось переключить изображение. У этой деревне не было стратегического значения. Может, если бы что-то нужно было от них получить он нашел бы способ спасти сельчан. Но, глядя на положение деревни, он не находил никаких причин ее спасать. И их спасать незачем. Пройдя к такому мрачному выводу, мамонго начал сомневаться в собственных мыслях. Перед глазами резня. А он может думать лишь о том, что лучше для Назарика. Сердце уже утратило чувство жалости, гнева и тревоги, которыми должен обладать человек. Он будто смотрел телевизионное шоу о том, как животные насекомые охотятся друг на друга. Возможно ли, что, став нежитью, он перестал считать себя человеком? Нет. Как такое может быть? Мамонга отчаянно попытался найти отговорки, чтобы оправдать собственное мышление. Он не был праведником. У него был сотый уровень. Но, как он и говорил прежде Маро, в этом мире могли быть обычные люди у которых тоже сотый уровень. Нельзя просто ворваться в неизвестность. У рыцарей может быть причина оправдать свои действия. Болезни, преступления или просто демонстрация силы. Много разных причин пришло на ум Мамонги. К тому же, напав на рыцарей, он может нажить себе врагов в лице их страны. Мамонга протянул костяную руку и в раздумьях почесал череп. Превратившись в нежить, иммунную к ментальным эффектам, он правда ничего не чувствует, глядя на такую сцену. Определенно ничего. Он снова взмахнул рукой. Зеркало показало другой уголок деревни. Два рыцаря собирались забрать жизнь у крестьянина. У того были завязаны руки, и он не мог пошевелиться. Прямо на глазах у мамонги крестьянина закололи. Меч проколол тело и вышел с другой стороны. Смертельный удар. Однако на этом все не закончилось. Один, второй, третий. Будто он давал выход к гневу, рубя крестьянина. Наконец рыцарь ударил ногой крестьянина, вокруг которого образовалась лужа крови. Крестьянин встретился глазами с Мамонгой. Наверное, это было просто его воображение. Просто случайность. Без противопоисковой магии было невозможно обнаружить зеркало. Крестьянин выплюнул кровь, отчаянно пытаясь заговорить. Его глаза затуманились. Мамонго не знал, куда тут смотрит. Однако было ясно, что он умирает. Но крестьянин открыл рот и сказал, «Пожалуйста, спаси мою дочь!»